Глава 23. Первым на аттестацию позвали Рейга. Нам стай позволили побыть зрителями. Пумкис завел нас на смотровой балкон, и теперь мы смотрели сверху на просторный круглый каменный зал с уже приготовленным аттестационным реквизитом внутри сиреневого защитного круга. Я видел сиреневый круг магическим зрением, но если посмотреть на него обычным зрением, то он выглядел просто как начерченный черной краской посреди зала огромный круг со множеством символов. Напротив магического круга стояли подмостки со столом и тремя стульями, которые, по всей видимости, должны занять магистры из аттестационной комиссии. «Только не шумите! Магистр Чакерс этого очень не любит!» предупредил нас Пункис, прежде чем уйти. Мы с Тай одновременно кивнули, и снова ставились вниз. Как раз в этот миг дверь шумно отворилась, и в зал вошел уже знакомый нам Генокис, а следом за ним еще двое магистров в серебряных мантиях. Мне Хаген и о магистрах, которые будут принимать подтверждение граней, заранее рассказал. И теперь я, в общем-то, был уже заочно с ними знаком. Первым вошел полноватый мужчина с добродушным улыбающимся лицом и шестигранником на шее. Андер Гроуд, магистр стихий, вода и земля, у него развиты на уровне повелителя. А также он обладатель грани защиты и пространства. Последней владела моя мать. Хаген охарактеризовал его как самого веселого и жизнерадостного учителя Аргоза. Второй была худощавая женщина. На вид ей слегка за сорок, но кто этих ведьм с их омолаживанием разберет? У женщины строгое, слегка недовольное лицо. Черные, как смоль, волосы, убраны наверх, высокую прическу. Войдя, она почему-то сразу подняла глаза и посмотрела на нас. На всякий случай ей приветственно кивнул, но она не отреагировала, а отвела взгляд и зашагала к подмосткам. Это Агата Чакерс, ведьма Семи Граней. Строгая, но справедливая, со слов Хагена. Она обладала магией эмпатии, целительства и тремя стихиями, а также некромантией. А еще Хаген рассказал, что не уверен, что она подтвердила все свои грани, потому что он во время обучения в Аргазе насчитал у нее не меньше 12 способностей, в том числе проницательность. Предложил, что, по всей видимости, остальные грани она просто не закрыла. Хаген считал Агату Чакерс самым загадочным и скрытным преподавателем Аргаза. И он сразу предупредил... «Чтобы я ее избегал!» Он как-то неопределенно обмолвился, что именно ей он не доверяет и что она может распознать во мне Адаманта. Мы с Тайтай -Тай обменялись напряженными взглядами. Без слов поняв друг друга, ни мне, ни ей взгляд этой ведьмы не понравился. Как только магистры сели на места, одинокий подал знак, в зал вошел Пункис и официально объявил «Рейгард Хефус из графства кей Ученик мастера-некромантии Хагена Боуля прибыл подтвердить грани огня, воды и воздуха. «Пусть войдет», — велел Динокис. Рейк неуверенно шагнул в зал, топчась на месте, покосился на круг с реквизитом. «Проходите же!» — пригласил его Динокис, указав рукой на круг. А ведьма тут же что-то быстро записала в красную тетрадь. «Даже интересно, что она там конспектирует?» Рейк торопливо зашагал к кругу и стал перед столами. Мы видели его со спины сверху, но судя по тому, как он поворачивает голову, Рейк изучал то, что лежало на столах. На одном стояло четыре боди с водой, на втором лежали разных материалов предметы. Деревянная палка, металлический пруд. На третьем множество разнообразных предметов, от небольших метательных ножей и простыней до тяжелых валунов. Это наверняка для испытания грани воздуха. А еще у входа стояла соломенное чучело, но Пумкис пока не занес его в круг. «Какую бы грань предпочли продемонстрировать нам в первую очередь?» спросил вежливо Андер Гроуд. «Грань воды, ваша мудрость!» Сдержанно ответил Рейк. «Хорошо, приступай». Велел Динокис, а ведьма снова принялась что-то записывать в тетрадь. Она стенографирует там, что ли?» «Что это за круг, не знаешь?» Тихим шепотом спросила Тай. «Щит». Так же тихо ответил я. «Через него не проникает магия. Видимо, нужен ради безопасности». Ведьма снова бросила в нашу сторону неодобрительный и строгий взгляд. Мы говорили очень тихо. Она никак не могла услышать, если у нее только нет яснослышания. «Для начала, адепт, продемонстрируйте управление», — сказала ведьма. Голос у нее был глубокий и бархатистый, совсем не соответствующий строгому образу. Рейк кивнул и приступил. Он призвал грань воды и начал тонкой струйкой поднимать ее из боди вверх. «Разделите», — велела ведьма. Рейк развел руками, и струя поделилась на две части. «Теперь больше поднимите. Покажите всю свою силу и вытяните столько, насколько способны». Рейк напряженно повел рукой, вода из всех емкостей начала тянуться вверх, колыхаясь огромной лужей у него над головой. — Хорошо, — сказала ведьма. — Теперь опустите все обратно и постарайтесь ничего не пролить. Рейк быстро замахал рукой, словно бы отматывал что-то невидимое. Вода полилась обратно в емкости, а лужа быстро истощалась. Казалось, что Рейк разматывает большой водяной клубок. Рейгу удалось сделать все аккуратно, и вскоре вся вода оказалась там же, где и была. «Теперь преобразование», — сказал Динокис. Рейк кивнул и встал над первой бадьей, начал вычерчивать знаки в воздухе, на шептовое заклинание. Первым делом он превратил воду в лед. На заморозку у него ушло много времени. Магистры комиссии, видимо, привыкшие к такому, терпеливо ждали. А вот Тай, вообще не умеющий ждать. Начала зевать, со скучающим видом облокачиваться на перила балкона и изучать взглядом окружающую обстановку. «Готово!» Наконец воскликнул Рейк, и та от неожиданности вздрогнула. Пумкис торопливо вошел в круг, взял бадью и поднес ее к магистрам. Динокис потрогал лед пальцем, ведьма заглянула и постучала карандашом, проверяя плотность льда. А Гроут просто довольно улыбнулся, И с одобрением несколько раз кивнул Рейгу. Дальше Рейк нагрел воду до кипения, затем продемонстрировал испарение, создал небольшую тучку и призвал небольшой дождь. Последним заданием было развоплощение, и здесь Рейк справился блестяще, испарив и развеяв воду в одной из бодей без остатка и пара. Когда Рейк закончил, Динокис громко объявил Рейгард Хефус вы сумели подтвердить грань воды, но для того чтобы получить символ многогранника необходимо подтвердить как минимум три грани прошу приступить к демонстрации воздушной грани он указал рукой на второй стол на воздушную грань рейк потратил не меньше часа он демонстрировал управление точность поднимал и опускал валун показывая силу грани в конце он создал вихрь из песка, а после разоплатил ветер. С огнем ему тоже пришлось повозиться. Демонстрация и управление. Рейк создавал огненные шары и жгуты, подбрасывал огонь и ловил, отделял от себя, а после развоплощал. Он поджигал деревянную палку, комиссия засекла время, потому что Рейгу нужно было как можно быстрее жечь палку дотла. Чем быстрее время сожжения, тем выше сила. После Рейк раскалял пруд до красна. В этом испытании он справился не слишком хорошо. Огневики обычно менее чувствительны к огню, особенно если касаются его рукой, через которую течет магия, но не настолько, чтобы долгое время держать раскаленный пруд. Рейк не выдержал и бросил его в бадью с водой, тут же понурив голову и заведомо решив, что не справился. Но Гроут его тут же подбодрил. «У вас хорошо получается, адепт Хефус? Продолжайте!» «Осталось последнее задание!» «Подпалите чучело и потушите огонь. Постарайтесь это сделать так, чтобы чучело не успело обгореть полностью». Пумкис поставил чучело в защитный круг, а сам предусмотрительно вышел из него. Рейк напряженно уставился на чучело и вновь начал призывать к грани огня. Чучело находилось от него в трех метрах, и с такого расстояния проще всего поджечь, бросив в него огненный шар или хлестануть плетью из пламени. Но в данном случае комиссия ждет от него другого. Он должен поджечь чучело без этих инструментов и на расстоянии. Не воплощать огонь на руках, а сразу переместить на предмет. И так может только тот, кто завершил грань огня. Чучело долго не разгоралось. Теперь Рейк стоял полубоком, и мы видели, как от напряжения искривилось его лицо, как затряслись руки, и застыло в напряженной позе все тело. Искрытое дело вспыхивали на руках Рейга, но он их спешил погасить. Магия должна была переместиться незаметно. Тай так переживал за него, что до побелевших костяшек вцепилась в поручень балкона и принялась шепотом его подбадривать. Ее волнение передалось и мне, и я поспешил отградиться от эмоций Тайтай. -тай. Динокис и Гроут не сводили взгляда с чучела, а ведьма безразлично начала снова что-то записывать. И время тянулось так долго, что казалось, вот-вот Рейк просто сдастся и так и не сможет закрыть грань или попросту истратит все силы. Но вдруг от соломы медленно завелся дымок, и в один миг, словно по щелчку пальца, чучело вспыхнуло все и разом. «Косите!» — воскликнул Динокис, выводя Рейга из ступора. Рейк порывисто скинул руки и опустил, поглощая огонь. Чучело тут же погасло, почерневшая солома продолжала дымиться, и все же это значило, что Рейк сумел разоплатить стихию. Он справился. Тай радостно заулыбалась, напрыгнула на меня с объятиями, отстранилась, запрыгала на месте, при этом она умудрилась не издать ни единого радостного возгласа. Но ведьма все равно снова бросила на нас грозный взгляд. «Поздравляем, Рейгард!» объявил торжественный Динокис, встал с места. «Вы подтвердили свои грани, и отныне вы заслужили почетное звание мастера трех граней. Подойдите же!» Рейк улыбался во весь рот, не в силу скрыть радость, и медленно прошествовал к столу магистров. Пункис поднес к столу небольшую шкатулку и достал оттуда знак трехгранника, равнобедренный треугольник. «Символ граней...» был не просто стальным украшением, который мог подделать любой дурак и носить, выдавая себя за мага. Во-первых, каждый медальон привязывался к хозяину, если его наденет кто-то чужой, тут же получит жуткий ожог. Во-вторых, на символе остается личный отпечаток магистров, которые принимали подтверждение граней, что-то вроде магической подписи, и такое уж точно не выйдет подделать. Дальше магистры и Рейк провели обряд принятия символа, Одинокий торжественно надел его на шею Рейгу. Сияя от радости и сжимая крепко в руке гранник, Рейк покинул зал граней, поспешив к нам наверх. Теперь был мой черед. Пока Помки сменял реквизит в защитном круге, магистры отправились на перерыв. К нам уже поднялся Рейк, та его радостно поздравляла и обсуждала аттестацию, а он молчал и довольно улыбался. Видимо, он все еще не мог поверить, что у него получилось. Осознание к нему приходило медленно, и наконец он вдруг на выдохе воскликнул: «Нет! Но вы можете себе представить, я мастер Хефус, с ума сойти!» Он с гордостью продемонстрировал свой медальон и снова золобался. «Ты отлично справился», — похлопал я его по плечу и добавил: «Мастер Хефус». В этот самый миг Пумкиес подал мне знак чтобы я спускался. И только я хотел было идти к выходу, как Тай ухватила меня за руку. — Удачи, братец! — сказала Тай, обняв меня так крепко, словно мы расставались на долгое время, и, прижавшись сильнее, шепнула на ухо. — Будь осторожнее с этой Чакерс. Она мне не нравится. — Не переживай, я справлюсь. Улыбнулся я ей и поспешил спуститься. Теодор Фел... Из графства Кей ученик мастера некромантии Хагина Боуля, прибыл подтвердить грани некромантии и обе грани мироздания. Я вошел в зал. Ведьма Чакерс снова вперила меня этот холодный, словно бы сканирующий взгляд. Адепт Фел, протянула она, у вас всего три грани, и одни из самых сильных. Неужели ни одной закрытой стихийной грани вы не имеете? Нет ваша мудрость. Вежливо ответил я. Все свое время и силы я посвятил важным граням. А стихийные пусти успел открыть, но я их не развивал. «Очень странно», — скинула она недоверчиво тонкие и темные брови. «Это совсем не похоже на мастера Боуля. Насколько я знаю, он теперь приходится вам отчимом, и значит, вы проводили вместе много времени, а знаю порство этого молодого мага, удивлена, что он оставил ваши грани недоведенными до конца» и чего она только пристала ко мне. Не нравилось мне это излишнее любопытство Чакерс, как и эти ее намеки. Очень не нравилось. Именно мастер Боуль и настоял на том, чтобы я занимался исключительно некромантией и мирозданием. Парировал я спокойным тоном. И сделали мы это исключительно в целях экономии. Раз вы знаете, что Хаген женился на нашей матери, то должны также понимать, что у нас общий бюджет. «Мы попросту не хотели тратить деньги графа Скаргарда, потому что нам их и возвращать». «Замечательно!» Неожиданно весело усмехнулась ведьма и взглянула с негодованием на магистра Динокиса. Он в ответ только вздохнул и поджал губы. «Я вообще перестал понимать, что происходит. Эти магистры явно что-то знали, чего не знал я. И это мне все меньше нравилось. Я чувствовал, как Тай сверлит меня сверху встревоженным взглядом». На расстоянии чувствовал ее тревогу. Нужно скорее подтвердить грани и свалить из этой школы. «Я могу приступать?» Громко произнес я, обращая на себя внимание. Чакерс принялась снова что-то записывать, Одинокис мне кивнул. «Да, конечно же, начинайте. Думаю, правильно будет, если вы начнете с грани. Я не стал возражать. Да и мне, в общем-то, не оставили выбора. Пункис уже вынес в центр круга скелет, и поставил передо мной. «Это из кабинета целительства», — веселым тоном пояснил магистр Гроут. «Целители изучают по нему анатомию, но и мы также его используем для аттестации некромантов. Не привозить же для этих целей каждый раз новый труп». Он хохотнул, но под холодным взглядом Чакерс тут же замолк. Динокис едва заметно улыбнулся и жестом пригласил меня начинать. Я закрыл глаза и сосредоточился. Хотя мне уже давно не нужно было вызывать воспоминания с иской и настраиваться. недостаточно было мгновения, чтобы призвать грань. Но я должен продолжать соответствовать образу парня средней силы, который всерьез волнуется перед подтверждением граней. К тому же этот чакерс так пристально смотрит, так сканирует меня, словно бы что-то знает. Поэтому я должен быть осторожен. Ни единая мелочь не должна меня выдавать. Я поднял нежить. Скелет засиял изнутри зеленым, качнулся на месте и, сделав шаг вперед, галантно поклонился комиссии. Грот снова хохотнул, и даже Чакерс усмехнулась. Я провел скелета назад, потом вперед, заставил несколько раз прыгнуть, стуча костями. Можно бы было даже голос сымитировать с помощью магии создания, но она не относится к грани некромантии. Рывком у меня резко отобрали контроль. Я даже не сразу понял, кто именно это сделал. Хаген говорил, что некрогрань имеется и у Динокиса, и у Чакерс. Скелет шагал прямо на меня, и теперь я смог увидеть, что некросила тянется от магистра Динокиса. Потянул, порвал связь, развернул скелет и заставил его застыть. Почувствовал сопротивление. Динокис пытался отобрать у меня управление, но скелет стоял как вкопанный. Я заметил на лице магистра. Едва заметное недоумение и поспешил поддаться. Очень неплохо, Тадор, очень неплохо. Но я не пойму, почему. Он запнулся, в непонимании нахмурился, не договорил, покосился на чакерс, она снова что-то записала. А магистр внезапно бодро мне сообщил Завершайте, адепт. Я изобразил усилия, выждал достаточно времени, а затем развеял нежить. Скелет тут же рассыпался, сложившись белыми костями на полу. Видимо, во время прыжков и движений я повредил крепление. «Ничего», — спешно собирая кости, сказал мне Пумкис. «Это каждый раз так происходит». «Теперь, пожалуйста, мироздание». Словно бы поторапливая меня, сказала Чакерс. Передо мной Пумкис тут же поставил на стол два подноса с разнообразными минералами размером с ладонь. Здесь было много всего начинает от мягких минералов вроде мела и заканчивает твердым гранитом и нефритом. И плотность камней я упомянул неспроста. Мягкие камни разрушать и устанавливать проще простого, как и материалы, чья структура не имеет большой плотности. И чем прочнее материал, чем больше объем и вес, тем больше требуется сил и искусства от мага, чтобы с ними взаимодействовать. Но я никак не ожидал, что это будут камни. Хаген говорил, что это должны быть разные предметы от пергамента и шелка до металлов и прочных камней. Предупреждал, что мне нужно будет остановиться на материалах средней сложности, чтобы не выдавать свою силу. Но почему здесь только камни? Нет, теперь мне это решительно не нравилось. Меня словно бы пытались подставить, словно бы кто-то заранее знал, что моя сила велика. И простое даже не стоит подсовывать. И Я почему-то даже не сомневался в том, кому именно. Принадлежала эта идея. Это Чакерс что? Всерьез пытается вот таким вот образом спровоцировать меня и заставить продемонстрировать силу? Конец первой книги. Читал Алексеев Михаил.